Глава 22 Логан. В моей голове стучит. Стучит. Ужасно стучит. Стучит во всех местах, отдаваясь эхом в черепе, как пулеметная очередь. Мне на лицо падает теплый Солнечный свет и когда я, наконец, со скрипом открываю веки, мне кажется, что лазерный луч пронзает мои глазные яблоки, поджаривая мозг. Я лежу на полу. Свет из окна над раковиной нашел меня. Я должен был повесить чертовы кухонные занавески Элли. После того, как она ушла прошлой ночью, я напился до одури. Еще сильнее. На кухне. Очевидно, и спал я здесь. Я, потираю руку о моё измученное лицо, вспоминая о нашей ссоре с Селли, о том, как я чуть не подрался с Джеймсом, о том, как она ушла из-за того, что я сделал. Точнее, не сделал. Господи, как я мог так быстро превратиться в такую дрянь? Это просто магия. Стук раздаётся снова. Теперь он больше похож на настоящий стук. И я понимаю, что он исходит не из моей головы. Он доносится от входной двери. Кто, чёрт возьми, мог прийти ко мне? Итак, я смотрю на свой телефон. В шесть утра, с языком похожим на наждачную бумагу, я поднимаюсь и совершаю долгую болезненную прогулку к входной двери. Зачем я купил такой большой дом? Ах, да, потому что я придурок, точно. Я открываю дверь и задаюсь вопросом, не сплю ли я. Или все еще пьян, потому что на моем крыльце стоит принц. «Доброе утро, Логан», — говорит Николас. «Я размышляю о том, чтобы поклониться, как мне следовало бы. Но нет, не стоит. Я свалюсь к чертовой матери, или меня на него вырвет. Доброе утро, ваше высочество». Я смотрю ему за спину и замечаю Джеймса, стоящего у машины. Он весело машет рукой. Я поднимаю подбородок в ответ, благодарный, что нет никаких обид из-за того, что я был ослом прошлой ночью. «Что вы здесь делаете?» спрашиваю я. «Я принёс чай». Он протягивает мне один из двух бумажных стаканчиков с крышкой. Джеймс подумал, что тебе не помешает стаканчик крепкого чая. Джеймс был прав. «Спасибо». Я нажимаю пальцем на край крышки. «Если вы пришли поговорить о Белле...» «На самом деле я не за этим. Но на твоем месте я бы избегал Оливии. Она привезла свою биту из Нью-Йорка, и выросший живот никак не повлиял на ее удар. Спасибо за предупреждение». Принц смотрит на крышу крыльца, затем оглядывается через мое плечо на дом. «Я хотел посмотреть, как продвигается строительство дома». «Дома?» Он кивает. «Да, Элли говорила, что ты сам занимаешься внутренней отделкой». «Да. Я подумал, что мог бы прийти и помочь». «Нет. Слишком рано. Мой мозг не работает». «Помочь?» Николас, кажется, оскорблён. «Я строил дома и раньше, Логан. На трёх континентах. Не такой уж я беспомощный. Я качаю головой». «Нет, я знаю. Я просто...» «А возведение стен — это работа для двоих» если только кто-нибудь из других парней не придет. Нет. Я качаю головой, пытаясь рассеять туман. Нет. Мама Томми все еще не выпускает его из дома. Все остальные работают. Так что я делаю все сам». Затем Николас говорит таким тоном, который не оставляет места для споров. «Не сегодня. Сегодня ты точно один не справишься». После того, как я показываю принцу дом, мы приступаем к работе. Развешивание гипсокартона и шпаклёвка не самое лёгкое упражнение. И поскольку день как обычно тёплый, к полудню я промокаю насквозь, вылив с потом весь яд прошлой ночи. Мы заказываем сэндвичи на рынке в нескольких кварталах отсюда, и после регидрации и горячего душа я уже меньше чувствую себя кучей мусора, на которую кто-то помочился. Есть цитата из фильма Я забыл, с какого именно. О том, что идеальный способ закончить тяжёлый рабочий день — это выпить бутылку пива. Тот, кто это написал, знает своё дело. Потому что позже мы с Николасом сидим в саду на заднем дворе, у каждого по бутылке холодного пива и наблюдаем за заходом солнца. Горизонт светится тёмно-розовым и ярко-оранжевым, как будто Бог чиркнул спичкой, и теперь всё небо в огне. И я думаю о Белле. О том, как я хочу, чтобы она была здесь. Смотрела на закат в моих объятиях. У меня на коленях каждую ночь. «Я скажу тебе кое-что, о чем я никому не рассказывал», — говорит Николас, глядя в небо. Когда я впервые вернулся домой после отречения и посетил свое первое мероприятие, это было странно. Он упирается локтями в колени, смотрит на бутылку, ковыряет этикетку то, как они смотрели на меня. Всё изменилось. Это чувствовалось в воздухе. Не думаю, что я полностью осознавал, каким уважением я пользовался раньше, какой властью обладал, до того момента, пока власть не стала меньше. Я чувствовал себя кастрированным. Я киваю, потому что это именно так. Ни больше, ни меньше. Даже учитывая семью, из которой я родом, Я никогда не чувствовал, что на меня смотрят свысока. С тех пор, как мне исполнилось 15 лет. Я много работал, я лучший в своем деле, и это важно для меня. Мысль о том, что люди подумают, что я пытаюсь пролезть в щель, взять что-то, кого-то, чего я не заслуживаю, неприятно. Она лежит у меня на животе, как гнилая пища, которую нужно отрыгнуть. Ты знаешь, как долго это продолжалось? спрашивает Николас. «Как долго?» «Около пяти минут. Именно столько времени мне потребовалось, чтобы заметить Оливию в другом конце комнаты. И тогда я подумал. У меня будет она. Я буду с ней. Буду любить её и буду любим ею. Всегда. Это поразительная, невероятная женщина». Тогда я спросил себя, почему мне не наплевать на мнение людей, на которых мне всегда было наплевать, И до сих пор наплевать. Он щёлкает пальцами. И вот так неуверенность получила пинок под зад, и я снова почувствовал себя самим собой. Я делаю глоток своего пива. Значит, всё так просто, да? Николас задумчиво смотрит на меня. Когда ты смотришь на неё, весь мир как бы исчезает, и она единственное что ты видишь? «Единственное, что ты когда-либо хотел видеть?» Я глупо улыбаюсь. «Да. Да, так и есть». «Тогда да. Так просто». Николас пьёт своё пиво. «Кроме того, когда всё сказано и сделано, я всё ещё принц, а ты всё ещё можешь убить любого голыми руками. Так что...» Он постукивает своей бутылкой по моей. «Твоё здоровье».